ПОП-ПЕРДУН Начинается сказка Побаска От бабьего Пеперду от молодецкого по свисту. Жил-был старик со старухой. Старуху звали Устюша. Пришла она к попу исповедаться, рассказала свои грехи. Поп хотел было отпускать ее, а старуха и говорит, «Еще, батюшка, есть один грех». «Какой?» — говорит. Сказала бы, да совестно. «Ничего, сказывай». «Да что, батька?» «Пошла я одного в церковь, да бзднула!» «Ну, это ничего. Я и сам иной раз не утерплю. Не то, что бзну, а и вовсе пёрну в ризе!» Пообещала баба дать попу за исповедь индюшку. Только день и два, и три проходят, а она и не думает несть. Вот воскресный день у обедне, вышел поп с кадилом, стал кадить на старуху, а сам припевает. «Устюшка, устюшка, бздюшка!» За тобой, моя индюшка. А старуха в ответ. Кто это кадит, чей тот, что в ризе пердит?